Глава шестая. Следующий день для нас, динамовцев, начался с пробежки. В ожидании тренера мы собрались на улице, и мои приятели, которых я уже известил о грядущем праздновании на Янкиной даче, засыпали меня вопросами. «А что за дача-то?» — спрашивал Шпала. «Там хоть купнуться можно будет. Есть какая-нибудь речка или хотя бы пруд?» Вот еще бы знать. Я сам на этой даче не был ни разу, а по телефону расспрашивать об этом было некогда. Нужно было решить более важные вопросы. «Если можно будет, то искупаемся», — ответил я. «Я сам там буду в первый раз». Но Янка обещала, что там все на уровне. Может, и водоем какой-нибудь отыщется. «Что с собой-то будем брать?» — деловито осведомился Лева. «Я так понял, провизию везем из города. Значит, надо составить список». А вот эта мысль здравая. В суматохе я как-то и не подумал о том, что все наши сборы... Хорошо бы упорядочить, а то припрёмся на место каждой с сумкой картошки. И что нам потом делать в этом картофельном раю? Давайте я всё запишу. Запасливый Сеня вытащил листок бумажки и карандаш. У меня почерк разборчивый, — пояснил он в ответ на вопрошающие взгляды. Мы начали наперебой предлагать, что нам необходимо приобрести для праздника. Овощи, фрукты для салатов, какой-нибудь кусок мяса для первого и второго, хлеб, колбасу и сыр для закусок, лимонад. Список получился не то чтобы очень большим, но все равно существовал риск не найти все за один день. В этом времени еще и слыхом не слыхивали про универсальные супермаркеты, в которых всегда всего полно, были бы только деньги. Было решено отправиться по магазинам всем вместе – Один гонец всегда может что-нибудь забыть или перепутать. На дачу поедем опять же все вместе и заранее там всей компанией приготовим праздничный стол. Когда готовкой занимается всем коллективом, все получается довольно быстро и весело. «А выпить чего-нибудь возьмем?» — задал кто-то провокационный вопрос. Честно говоря, именно этого вопроса я опасался сильнее всего. И именно он волновал пацанов больше всех остальных. С высоты прожитой прошлой жизни я прекрасно понимал, что алкоголь в таком возрасте ничем хорошим не заканчивается. С ним и во взрослые-то года шутки плохи, а уж опьянение, помноженное на гормональную безбашенность, иногда может привести к таким последствиям, что всю жизнь придется их разгребать. А у нас, между прочим, на носу были важные соревнования – Ну и потом мы все-таки будем находиться на чужой даче, и если мы начнем ее крушить, во-первых, это будет некрасиво, во-вторых, нам потом мощно прилетит. А поручиться за то, что все наши ребята под градусом будут мальчиками-паяньками, я уж точно никак не мог. Я задумался, как мне ответить на вопрос об алкоголе, и никак не мог найти подходящего ответа. По счастью, перебил тему следующим вопросом. «Слушай, Мишань, а это твоя... Яна симпатичная, к общению открытая, а то знал я одно...» — он захихикал. Никогда не понимал, как отвечать на такие вопросы. Вкусы у всех разные, и девчонки всем нравятся тоже разные. И вообще этот вопрос меня как-то задел, что ли. Лева банально не допёр, что за человек меня пригласил... а я совершенно забыл, что мой нынешний товарищ пытался закрутить с Шуры-Муры в лагере. «Приедем на дачу сам и увидишь», — уклончиво ответил я. «А она свободная?» — не унимался Лева. «Вот сам у нее и спросишь», — буркнул я. Мне почему-то было неприятно выслушивать подобные вопросы про Яну. Может быть, я уже начал отчасти воспринимать ее своей, хотя с чего бы вдруг такое... Мало ли кто мне будет глазки строить. Да и сам я еще не решил, хочу я с ней чего-то серьезного или нет. Наверное, в этом и было все дело. Я действительно терпеть не могу, когда кто-то пытается опередить мои решения и устроить все по-своему. Хотя сейчас-то мне обвинять Леву было не в чем, никто же не знал, что я ко мне клеится изо всех сил. моему облегчению неудобные расспросы прервал появившийся тренер. «Ну что, как говорится, физкульт, привет!» — весело крикнул Григорий Семенович, выйдя на улицу и ведя руками велосипед. «Значит так. Сейчас я поеду чуть впереди, вы побежите за мной. Смотрите на меня, чтобы не сбиться с маршрута. Вы его, конечно, все хорошо знаете, но все-таки. Не волнуйтесь, рекордов по скорости я ставить не собираюсь. У нас с вами другая специальность. Ну что, готовы?» Пацаны нестройно замычали «да» и закивали головами. Григорий Семенович кивнул, оседлал свой велосипед и поехал. Действительно, не очень быстро. «А «Динамо» бежит?» «Все бегут», — вспомнился мне диалог из популярной советской комедии. Я невольно улыбнулся. Как все же по-новому воспринимаются давно знакомые цитаты, когда оказываешься в другой обстановке. А главное, в том времени, в котором они были еще свежими, и незатасканными. Неподалеку от себя я увидел бегущего бабушкина. С него лились такие реки пота, как будто он второй час бежал на сорокоградусной жаре, да еще и после дождя. Я еще утром про себя отметил, что он проснулся раньше всех, сделал зарядку, чисто побрился, а вместо привычных утренних полтишков выпил на тыщах стакан воды. В общем, внезапно продемонстрировал образ жизни спортсмена, а не пьяницы. Со стороны это смотрелось весьма забавно, учитывая его прошлые выкрутасы. Видимо, поражение в спаррингах настолько сильно дало ему по голове, что он неожиданно решил взяться за ум. Вот только не поздновато ли. Нет, конечно, для того, чтобы жизнь в целом не полетела в тартарары, как раз самое время. Но он же рассчитывал на участие в соревнованиях и вообще на успешную спортивную карьеру. А вот тут уже никакой уверенности в успехе быть не могло. Впрочем, это, конечно, его личное дело. Пусть его живет как хочет. Я всегда любил пробежки. По-моему, это прекрасный способ не только привести организм в тонус, но и совместить физическую активность и внутреннее расслабление. Во время пробежки можно спокойно размышлять о чем-то своем или любоваться окрестными видами. При этом тело будет, по сути, занято хорошей разминкой. Сейчас я с удовольствием разглядывал московские пейзажи, а то во время моего ночного променада бегом было как-то не до этого. Все-таки советская Москва еще не была изуродована небоскребами, которые в будущем почему-то решили втыкать в городскую архитектуру чуть ли не в хаотичном порядке. Сегодня в конце 70-х здесь преобладали дома старой постройки, в сталинских времен и раньше. В улицы улице еще хранили атмосферу старого города. Казалось, убери современные автомобили и вывески магазинов, и вполне можно будет представить, что находишься уже не во второй половине двадцатого века, а в конце девятнадцатого. А что? Я уже, можно сказать, опыт путешественник во времени. Полвека туда, полвека сюда для меня не проблема. Я сам засмеялся этой шутке, хотя шутки здесь, как в той пословице, была только лишь доля». вдруг пацаны начали переглядываться цокать языками и одобрительно подмигивать друг к другу я посмотрел чуть в сторону и увидел такую же только девичу шеренгу свернувшую откуда то с другой улицы и теперь бежавшую параллельно нам видимо у легкоатлетов пробежка была назначена на то же время естественно что ладные девчонщие фигурки моментально переключили внимание динамовцев на себя Со стороны это должно быть, казалось, тщательно срежиссированным ходом. По московским улицам бежит колонна молодых мальчишек, а с определенного отрезка пути к ним присоединяется девичья команда. Такое хорошо снимают сверху для какого-нибудь репортажа о наших спортивных достижениях, но нет. В данном случае все получилось спонтанно, и никто из нас о таком совпадении не подозревал. тем не были эмоции от нежданного, но такого приятного соседства. Кто-то пытался заговорить с девчонками, но они были умнее нас и не обращали на эти попытки ни малейшего внимания. Все заигрывания исключительно в свободное время. Не зря же говорят, что девочки взрослеют раньше мальчишек. «Здорово, Миша!» — услышал я знакомый бодрый голос у себя над духом. «Как всегда, внезапно со мной обнаружилась Ленка», которая бежала вместе с легкоатлетами. Подмигнув мне, она вырвалась чуть вперед. Заметно, но не настолько, чтобы мне нужно было вырываться из своего строя. Ох уж эти девичьи уловки! Чуть-чуть поднажав, я снова оказался рядом с ней. Ленка одобрительно улыбнулась. — А что это ты от своих откалываешься? — спросил я. — Вообще-то, во время пробежки рекомендуется держать рот на замке. И девчонки не отвлекались на нас еще и поэтому. Они хорошо знали правила пробежек. Если отвлекаешься на разговоры, перестаешь следить за состоянием тела, за равномерностью бега, ну и элементарно сбивается дыхание и становится намного тяжелее двигаться. А там уши, отставание и все остальное. Но, встретив Ленку, я почему-то не мог упустить возможности с ней пообщаться. Хотя, определенно, напряжение между нами все-таки чувствовалось. «Я где хочу, там и бегу». Дерзко ответила Ленка. Про себя я отметил, что бежала она очень прилично. И это несмотря на то, что, насколько я успел заметить, она вела далеко не самый здоровый образ жизни. Видимо, еще не успела скатиться до уровня бабушкина. Ну или просто ее организм был покрепче и пока еще отбивал все ее атаки нездоровыми увлечениями. «И что, ваши тренеры не против?» спросил я просто, чтобы поддержать разговор. — А что тренер спросила в свою очередь, Ленка? — Я же не убегаю на десять кварталов в сторону. А строго определенного места в строю у нас нет, все-таки не армия. Вообще, конечно, разговор получался глупый. Но серьезные разговоры на бегу вряд ли бы у меня получились. Да еще к тому же вокруг полно лишних ушей. Это ведь они разговаривать не спешат. А вот погреть уши, когда кто-нибудь будет обсуждать что-то личное, у нас желающих всегда охватает. Придется, видимо, снова отложить выяснение отношений, хотя интересно, чего это она ко мне сейчас-то привязалась. Увидела знакомого, ну, поздоровалась кивком головы, да побежала дальше, а она... Ленка заговорщицки посмотрела на меня, подмигнула и вдруг свернула в какой-то проулок. Поняв намек, я свернул вслед за ней. Остальные бегуныши посворачивали, куда это мы убегаем... Может, кто-нибудь и стуканет потом кому-то из тренеров, но в этот момент я о таких последствиях старался не думать. Мы пробежали еще примерно с полквартала и остановились рядом с одной из подворотин. Оглянувшись еще раз для спокойствия, Ленка достала откуда-то, я даже не успел заметить откуда, сигареты и спички, завернутые в тряпку для приглушения их звука при беге. — Ты что, и во время пробежки куришь? — изумился я. — Такого даже Денис Бабушкин себе не позволял. Попробовал бы он заявиться на тренировку или ту же пробежку с сигаретой или бутылкой. — Да ладно, — махнул рукой Ленка. — Я сейчас здесь спокойно перекурю, а потом, когда все обратно побегут, я в хвосте и присоединюсь. Я уже так сто раз делал, никто не замечает. Ну или делает вид, что не замечает. Какая мне, в принципе, разница, будешь? С этими словами она протянула мне сигарету. Я решительно помотал головой. Вредные привычки меня и так не привлекали, что в той, что в этой жизни. А тут еще на кону, можно сказать, стояла моя дальнейшая спортивная карьера, и любая мелочь могла ей помешать. Но вот поговорить с ней было бы не лишним. Надо бы, в конце концов, уже прояснить наши так называемые «отношения» и расставить все точки. Ну как знаешь, пожала плечами Ленка, чиркнула спичкой и со смаком затянулась. «Чего ты так на меня смотришь?» Уж не знаю, как это... Так я на нее посмотрел. Но, наверное, мой взгляд действительно был пристальным. Убегать от разговоров, довольствоваться легким флиртом и ролью запасного мальчика для поддержания ее женской самооценки дальше было нельзя. В конце концов, уж если хвост нужно отрубать... то делать это надо сразу, а не по частям. Да и вообще, зачем поддерживать то, чего нет и быть не может. Да я поговорить с тобой хотел, наконец сказал я. Да. Ленка удивленно вздернула брови и снова пожала плечами. Ну тогда говори, расхотел. Я хотел тебе сказать, что я ненадолго замялся, выбирая подходящие выражения. Ну, в общем. Ты должна сама дать понять своему Димке, что между нами с тобой ничего нет. Иначе, во-первых, он не успокоится, так и продолжит мне стрелки забивать, да тебе жизнь отравлять. Я-то переживу как-нибудь, а вот тебе оно вряд ли надо. А во-вторых, ты меня, конечно, извини, но тебе тоже не удастся долго сидеть на двух стульях. Какой-нибудь из них рано или поздно придется выбирать, и чем раньше ты это сделаешь, тем будет лучше для всех. проулок сотряс громкий хохот Это ленка не выдержала и прыснула со смеху услышав мою пламенную речь ну ты даешь миха ее трясло от смеха так что она даже не сразу смогла остановиться чтобы ответить нет ты вправду смешной но ты действительно думаешь что мне твой стул нужен нет скажи мне вот ты сейчас серьезно а что я такого смешного сказал ответил я вполне серьезным вопросом на вопрос Или я должен был из твоего поведения какие-то другие выводы сделать? Фух. Ренка затушила сигарету, выбросила бычок и глубоко выдохнула. «Миша, послушай меня внимательно. Ты, конечно, парень хороший, мордашка у тебя симпатичная». Тут она отступила на пару шагов назад и оценивающе оглядела меня с ног до головы. «Да и вообще в целом ты очень даже ничего. Но...» «Не обижайся только, но ты еще для меня малой». «Ага», — поддакнул я. «То есть сигареты предлагать и по заброшкам таскать меня можно, а чуть что сразу малой, да?» «Зря я это сказал». Получилось как-то реально обиженно. Но, к моему удивлению, Ленка не стала усугублять, видимо, думая, что я действительно обижусь. «Меня, в принципе, парни постарше интересуют, понял? Ну, если и не понял... — То через пару лет точно поймешь, — хихикнула она. — Да что ты говоришь, — скептически хмыкнул я. — Это потому, наверное, что ты мне встречи записочками назначаешь. — Ну а что? Ленка кокетливо поправила прическу своим фирменным жестом. — Красиво же. Еще скажи, что тебе не понравилось. Только запомни, Мишаня, не каждая встреча с девушкой является свиданием. Это ты чуть попозже тоже поймешь, я уверена. Сейчас тебе еще кажется по-другому, пупсик. — Ох, как не люблю я это козыряние возрастом. Я, дескать, уже прожила жизнь, а тебе это только предстоит. Впрочем, в подростковый период это нормально. Считать, что если родился на пару лет раньше, то можешь взирать на остальных сверху вниз, как будто достиг просветления благодаря дате рождения. Только мне все эти игрищи и в прошлой-то жизни были неинтересны, а сейчас и подавно. Пусть играется сама». «Ладно, Ленка, я хлопнул ладонью по стене дома, у которого мы стояли. Это твоя собственная жизнь, и ты имеешь право жить ее, как сама захочешь. Но давай только тогда все эти приключения без меня». «Ишь ты!» — усмехнулась Ленка. «Надо же, какой ты принципиальный. Какой уж есть, других не завезли. Да, кстати, вспомнил я. А ракушку тебе я, между прочим, нашел. При случае передам». Сказав это, я резко развернулся и собирался уже было уйти, как вдруг в спину мне раздался Ленкин голос. «Чего, к Янке своей поедешь, да?» «Вот это нифига себе!» В этом голосе уже не было такого превосходства над младшим, которое присутствовало еще полминуты назад. Скорее, в нем слышалась неприкрытая ревность. старшей парни нравится, как же, ага!» — Тебя это не касается, — отрезал я и зашагал по направлению к улице. Я не Ленка, и все эти хитрости с выжиданием своих на обратном пути мне претили. Нужно было догонять ребят, они, наверное, уже далеко убежали. Хорошо еще, что я представлял себе маршрут нашей пробежки. Миша снова раздалось сзади. — Ну, Лена, — подумал я, — ты прямо сбрасываешь одну маску с другой. Еще не хватало, чтобы сейчас за мной побежала. «Я все тебе уже сказал», — ответил я, не останавливаясь. «Да подожди ты, дурак!» — не выдержала она. Я остановился и посмотрел на нее. И мне показалось, или у нее на лице промелькнуло какое-то отчаяние. «Чего тебе еще?» — сухо спросил я. «Ты так ничего и не понял», — воскликнула Ленка. «Да куда уж пупсику понять!» — усмехнулся я. «Да и по ребусам я не мастак». Все эти перебрасывания пустыми фразами уже начали мне надоедать. Вот чего она от меня сейчас добивается? Тянет время? Но для чего? Подпитывать ее ощущения королевы я больше не намерен. Отношения? Да какие у меня с ней могут быть отношения? Тем более, что она сама каждый раз заводит эту нескончаемую шарманку о возрасте. Потом, в 21 веке, такое поведение назовут манипуляцией. Человека как будто бы не подпускают к себе чересчур близко, чтобы он не вообразил, что его ценят и любят, но при этом и не отпускают совсем, чтобы в случае чего можно было использовать его как запасной аэродром, ну или для каких-то других целей, мало ли какие ситуации бывают. В результате объект манипуляции привязывается к человеку накрепко, и потом ему становится все сложнее порвать с манипулятором, даже если он все уже осознал, и очень хочет это сделать. И чем дольше продолжаются такие перетягивания Канада, тем сильнее едет крыша объекта. В самых тяжелых случаях, вплоть до психушек, в такие сети я попадать не желал. Даже если с моей крышей все останется в порядке, все равно тратить время своей жизни на бессмысленные игры, это не мое. Ленка, конечно, очень красивая и притягательная. Подпасть под ее обаяние нефиг делать, Но у меня на эту жизнь другие планы, и если я ей дал поначалу слабину, то теперь все. Так что хватит слушать эту провокаторшу, пойду догонять своих, а ракушку передам с оказией. Да вот хоть с бабушкиным, будь он мне ладен». Я с еще большей решительностью зашагал прочь. «Дима — это мой брат», — тихо, но отчетливо произнесла Ленка.